Зелёный букет Грузии. Это, безусловно, лучшие сорта зелёного чая в нашей стране, не уступающие по полноте вкуса и тонкости аромата высшим мировым образцам своего класса. К высшим сортам грузинского зелёного чая принадлежат также зелёный экстра, зелёный грузинский высший сорт номер 125. Зелёные грузинские чаи обладают своеобразным присущим только им естественным букетом, сочетанием вкуса и аромата. Причем аромат значительно ярче выражен, чем у грузинских черных чаев. Зеленые грузинские чаи по своей кондиции стоят значительно ближе к лучшим международным образцам своего типа, чем, соответственно, грузинские черные чаи. Разработанность производства зеленых чаев в нашей стране нашло свое выражение и в том, что зеленые чаи у нас имеют более подробную номенклатуру, разделяются на большее количество сортов, чем черные, что позволяет создать множество нюансов вкуса и аромата даже в пределах одного сорта. Так, например, зеленые чаи разделяются не только на первый, второй, но и третий сорт, кстати, довольно хорошего качества. Они имеют букет экстру высший, а в первом сорте выделяется еще и отборный первый. Каждый сорт в свою очередь подразделяется на несколько номеров отчет которых ведется с номера 10 самый низкий разбор третьего сорта фанингс до номера 125 зеленый высший. причем в третий сорт входят номера. 10, 15, 20, 25, 35, 40. Во второй номера 45, 55, 60, 65, 75. В первой номера 85, 95, 100, 110. В высшей номера 115, 125. Наконец, выше этой шкалы располагаются еще экстра и букет. Таким образом, гамма советских грузинских зелёных чаёв весьма разнообразна по качеству и вкусу, и умеренно по цене – от 14 до 44 копеек за 50 грамм. Однако в силу традиции зелёный чай в нашей стране пьёт в основном население среднеазиатских республик, в то время как в большей части Советского Союза о зелёном чае имеют весьма смутное представление. Между тем, зеленый чай, не говоря уже о его чисто лечебных свойствах, является весьма приятным и своеобразным напитком. На мировом рынке он ценится выше многих сортов черного чая. Одной из причин слабого распространения зеленого чая среди населения европейской части СССР является, пожалуй, высокая стоимость его в прошлом. Достаточно сказать, что 100 лет тому назад в Москве фунт 453 грамма зеленого чая стоил 12 рублей, а рядовой черный чай от 2 рублей 30 копеек до 2 рублей 80 копеек. Это не могло не повлиять на вытеснение зеленого чая с рынков европейской части страны, так как здесь его никто не покупал. Привычка пить только черный чай в свою очередь воспрепятствовала впоследствии распространению зеленого. Через сто лет его уже никто не знал. Только в последнее время зеленый чай начинает завоевывать симпатии потребителей в европейской части страны. Но по-настоящему культура его потребления еще не вошла в наш быт. К тому же торгующие организации по традиции почти не завозит его, опасаясь, что он не найдет сбыта. Красные чаи – это небольшая, но совершенно особая группа чаев, отличающаяся специфическими вкусовыми и ароматическими свойствами, в силу которых красные чаи считаются чуть ли не самыми ароматичными чаями в мире. Олонги – так эти чаи называют в международной торговле, сочетают в себе с одной стороны некоторые свойства черных, с другой – зеленых чаев. Но эти свойства столь причудливо